Глава 19 Дома. Мы вернулись. Последний переход был трудным, но в целом без происшествий. Больше никто не пытался на нас напасть. Напротив, другие суда, увидев три характерных паруса, торопились свалить куда подальше. Три корабля викингов – это немалая сила, а на парусах же не написано, что у нас не комплект личного состава. И погода была приличная. Ни долгих штилей, ни штормов. Правда, в финале выяснилось, что Ове чуток промахнулся, километров к на 30, и мы вышли к восточному берегу Селунда. Но это была ерунда. Пять часов при попутном ветре, и мы у фьорда, в конце которого Роскилия. Тут Гримор со своими нас покинули, а мы двинулись дальше на восток. Обогнули остров с востока и на следующий день пришортовались в родной бухточке. Вот это была радость. Для всех, кроме родни, нота поросенка. Я вручил его отцу причитающуюся часть добычи, когда он приехал ко мне на следующий день. Может, его утешит, что сын погиб настоящим викингом, а может, заставит поберечь второго сына, оставить заниматься сельским хозяйством. Ну, не будем о грустном. Годрун повисла у меня на шее, едва мои ноги коснулись песка. Больше никаких «что ты мне привез», только чистая радость от того, что я вернулся. И медвежонок тоже в целости». Да все мы, считай, в полном порядке. Одного только Рэнди снесли на руках. Хотя уже ясно, что паренек поправится. Рано заживает неплохо. Дальше наша компания распалась. С Вартхёвди отправился порадовать мать. На большой деле я отправился. С ним Рэнди. Его потом повезут дальше домой. И грендель которому просто по пути. Вторую телегу еще пару лошадок из моей конюшни временно экспроприировали мои норманы. С и присоединившийся к ним Лейв. Эти оставили большую часть добычи у меня, взяв только средства для кутежа. Даже обедать не стали. Так торопились пуститься во все тяжкие. Молодежь местную я тоже распустил. Пусть похвастаются добычей. Но транспортом не снабдил. Ножками. Скиди тоже ушел порадовать дядьку. Общий сбор назначил всем через неделю. Чтобы оттянуться хватит, а вообще делом надо заниматься. Оружие и прочие полезные вещи реализовать. Часть добытого железа, из моей доли, я намеревался оставить себе. У меня ж теперь кузнец есть, надо его работой занять. И старой гвардии не покинул меня только Ови. Ему не терпелось осмотреть наши корабли, особенно Дракар. К Ове присоединился Фирст Рыба, он теперь тоже кормчий. Ему положено. В помощь им я выделил кузнеца, которому пока все равно делать нечего. Уилла Ржавого и Вихарька. Но предупредил, что последних эксплуатировать можно только с завтрашнего дня. А вот кузнеца прямо сейчас. Потому что на судне он только прохлаждался, а рабы на той рабы, чтобы работать. Отрабатывать свою рыбу с репкой. Год он уже взял в оборот будущих ткачих. Резчиков и конюха я передал хавчику. Этот их делу пристроит. Затем, наконец-то, я вздохнул свободно и отправился смотреть в будущий дом. Да, не особо продвинулись мои шабашники. Даже фундамент не закончили. Я было наехал, но вступился Перик. Мол, дело невероятно сложное. Камни надо подгонять, обтесывать. Вручную, ясное дело. Так что я снял претензии. Зато выдал Перику новое задание. Особня пока погодит. Надо строить кузню. Смоешь? Без вопросов. Кузня – это дело привычное. Пусть добрый хозяин укажет, где, и через месяц все будет готово, включая печь. Если, конечно, дозволено будет пустить на это дело кирпич, подготовленный для личного строительства. Я разрешил. Больше ничего описывать не буду, разве что вкратце. Неделя пролетела как один день. Кажется, только вчера я обнял мою невестушку, а сегодня мы уже плывем в Роскиле, на Дракаре, дружно работая веслами, потому что ветер дует точно в лоб. Но Дракар у нас ходкий, днище чистое, так что работа не в напряг, а в удовольствие. А Ивар, небось, уж заждался. «Я думал, ты обо мне забыл. Этой фразой приветствовал меня бескостный. А где ваш добрый вечер?» «Это трудно», — честно ответил я. «Уже знаю, что сходили вы неплохо. гриммор обзавелся дракаром, а девять моих людей достались рыбам. Их доли...» «Я знаю», — перебил Рагнерсон. «И что их было, 68 тоже знаю. И то, что ты уговорил Ярдла Нарегов вас не резать, мне рассказали. А твоей удачи теперь рассказывают сказки, — Ульф Черноголовый». Но мне сказки не нужны. Ты нашел? Да, лаконично ответил я. Кого? Один знает воды, двое не единожды ходили по суше. А еще один и вовсе англичанин. Я взял его в Хирд, потому что он неплохо стреляет из лука. О том, что у меня в Хирде еще пара собственных проверенных англичан, я умолчал. Пусть это будет моей маленькой тайной. Хочешь посмотреть на этих людей? Зачем удивился Ивар? Ты их видел, ты их нашел, ты за них отвечаешь. Он не договорил, но и так все понятно. Если что не так, я крайний. Будем надеяться, что мой добрый Фирс не соврал, когда сказал, что знает тамошние воды. Глава 20. Через Северное море. Хорошее начало как повод готовиться к неприятностям. Вот мы снова в походе. Плывем на закат в Англию. Три десятка дракаров. Больше полутора тысяч бойцов. Настоящая армия. Хирт Ивара Бескосного, хирт его брата Убы и несколько сотен союзников. Например, Красный Лис со своими ирландцами. И я на своем новом Дракаре, гордо названном Северный Змей. Убу я почти не знал, в большом походе его с нами не было, но он Рагнарсон, этим все сказано. Вообще-то я намеревался назвать наш Дракар маленьким змеем, но мои парни воспротивились. Как он может быть маленьким, если на нем такие крутые ребята? Наш Дракар. Наш это меня, Свардхевди и Ове Толстого. Почему? Да потому что мы скинулись и откупили доли остальных. Теперь мне принадлежат 6 румов, медвежонку 4, а кормчему 2. Я бы еще кнор прихватил, у него емкость хорошая, но Ивор поставил ограничение, только Дракары. Скорость, скорость и еще раз скорость. Особенно это будет важно, когда мы подойдем к английским берегам. Мы не армия завоевателей, мы просто осуществим разведку боем. Такую задачу поставил Ивару Папу. Быстренько ограбим все, до чего сможем дотянуться и свалим, пока местный король не соберет многотысячное ополчение. Проверим, так сказать, территорию на доходность и сопротивляемость. Если результат окажется положительным, то через некоторое время сюда придет настоящая армия с Папой рогнаром во главе. И выпотрошит все. И Йорк, и Лондон, и прочие крупные города. А главное храмы. Храмы. Основные сокровищницы христианских земель. Вопрос. Ограничится ли бескосанным мелким грабежом? Что-то мне подсказывает, что нет. Не та порода. Но насчет быстроты он прав. Быстрота и внезапность – один из главных козырей виконингов. Пока местные сообразят, что их уже грабят, пока соберут войско. Это ведь не быстрый процесс. Мобильные отряды обычно невелики и привязаны к конкретным местностям. В общем, пока могучий местный король замахнется своим... Куда более увесистым кулаком, глядь, а разбойников уже и след простыл. В общем, наш объединенный флот идет на гоп-стоп, и настрой всех оптимистический. Ветер попутный, и на веслах особо не напрягаются. У нас 20 гребцов на 12 румов, почти две смены. Причем таким, как стюрмир медвежонок, норманы и англичан с арабом, смены, в общем-то, не требуются. Могут грести весь день напролет, разве что с перерывом на «покушать». Да и недоросли поднакачались после прошлого похода. Даже Вихарек справляется. Удовлетворительно. Даже Рэнди, уже оправившийся от раны, хотя еще прихрамывает, гребет очень прилично. А это важно. Наше место во второй группе Ивровых Дракаров. Если отстанем, нас, несомненно, подождут. Ну, позориться не хочется. Одно хорошо. Дракар наш легкий, ходкий. Не ошибся с ними Ови, Да и днище успели обработать. И мы запросто можем потягаться в скорости с кораблем Гриммара, который идет у нас в телеваторе. Хотя на нем и румов больше, и команда численностью превосходит нас в два с половиной раза. Идем и днем, и ночью. Днем по солнцу, ночью по полярной звезде. Пока все отлично, и свежий ветер живо разгоняет утренний туман. Я с удовольствием беседую с отцом Бернаром. Да, я взял его с собой, чего он совсем не жаждал. Он свободный человек, но живет в моем доме, так что отказать не мог. А мне очень пригодится хороший лекарь. Чай не в турпоход идем. Когда ветра не было даже и по солнечному камню нельзя определить местонахождение светило, то наша флотилия устраивала дневку. Пару раз во время таких стоянок Ивар вызывал к себе меня и Фирста рыбу, дотошно выспрашивая последнего об особенностях восточного берега Англии. Фирст показал себя молодцом. Говорил толково и четко. Ивар слушал и запоминал. Он был прирожденным вождем и правителем. Я бы, пожалуй, почел бы за честь ходить под его знаменем, если бы он не внушал мне такой мистический животный ужас. Все шло отлично, пока впереди не замаячила темная тучка, в которой опытный глаз без труда распознавал землю. Вот туда погода резко испортилась. Небо затянуло черным, хлынул ливень. Ливень — это не страшно, спустить парус, растянуть его над палубой наподобие тента и сидеть себе на скамейках, подрабатывая веслами по указке мокнущего на корме кормчего. Но дождем не ограничилось. Задолж квалистый ветер, и начался настоящий кошмар. Северное море разошлось не на шутку. Огромные волны бросали нас то вверх, то вниз. Корпус драка раскрипел и стонал так, что казалось, еще чуть-чуть, и корабль треснет пополам. Но дубовый киль... Сделанные из правильного дуба, вытесанный с идеальным расположением волокон, сломать было не так просто. И крепко сшитые доски, которые гнулись и стонали под ударами волн, тем не менее держались на местах. И на местах оставались скреплявшие гвозди. Мачта была давно снята и принайтована к палубе. Гребцы работали неустанно. Остальные вовсю вычерпывали воду. Работали все, даже отец Бернар. Ови и Фирс в четыре руки удерживали руль. Дракар, утлая с виду посудина, то взлетал вверх по водяным горам, то летел вниз с такой скоростью, что сердце падало. А молнии лупили вокруг нас так, будто кто-то там на небе пытался прицельно изничтожить наш Дракар, но постоянно промахивался. Нови молодец, ни разу не подставил наш корабельный флот под удар волны, и лишь раз нос захлестнуло по-настоящему, так что Дракар сразу осел под тяжестью наполнившей его воды». Однако боги нас пожалели, воду вычерпали раньше, чем нас накрыл следующий огромный вал. И еще хорошо, что мы все заранее привязались. Кто к чему? Потому что четверых, Вихарька, Ренди, Ржавого и Эйлофа печеную репу вымыло с палубы, и если бы не веревки, искать их в этом кипящем котле и мира было бы невозможно. Однако все рано или поздно кончается. Где-то к середине ночи шторм стал стихать и мы все вздохнули с облегчением. Выжили. Северный змей прошел проверку, и мы тоже. Медвежонок сменил у руля ове толстого и фирста, тут же без сил рухнули на палубу. Плевать, что на ней слой воды в пять толщиной. И не только они, весь наш молодняк, даже скиди, повалились без сил. Пришлось старшим, то есть мне, неутомимому стюрмиру и оказавшемуся на удивление выносливым Лейфу-весельщику, вычерпывать оставшуюся воду. А пару стенд они уже натягивали без меня, потому что и я иссяк. Никакая сила воли уже не могла заставить сокращаться измученные мышцы.